Примирение так и не состоялось. Бранд всячески досаждал Оливии и даже запугивал ее, и временами было заметно, что она от этого очень страдает. Ее переписку перехватывали и вскрывали, телефонные разговоры подслушивали и передавали ему. Ее знакомым звонили по телефону. «Это такой-то?» «Да». «Вы знаете Оливию Бранд, «Разумеется». «Это, — говорит ваш доброжелатель». Советую вам от нее держаться подальше. Вы знаете, чем она больна». Следовали обычно в таких случаях инсинуации. И подумать только, что эту войну против Оливии затеял человек, который уверял, что любит ее и хочет, чтобы она с ним жила. Кое-кого из ее знакомых, даже тех, кому она нравилась, это отпугнуло. Что же касается других, а также и меня, то их отношение к ней нисколько не изменилось. Все же Бранду удалось до некоторой степени сделать из нее парию, к чему он и стремился. Странно только, что при этом он все еще желал ее возвращения. Бранд во всяком случае добился одного. Спасаясь от его преследований, он следил буквально за каждым ее шагом. Оливия снова переехала на этот раз ночью в небольшую квартирку в Эст-Сайде, где не было телефона, который можно контролировать, и где она поселилась по другим именем. В то же время она съездила в Солт-Лейк-Сити к своим родителям специально для того, чтобы предупредить, насколько возможно, те скандалы, которые бренд намеревался учинить. Однако, как она мне потом говорила, эта поездка не принесла результатов. Оливии даже не удалось успокоить своих родителей. Теперь совершенно очевидно, они считали во всем виноватой дочь, а ее мужа олицетворением законности, порядка и всех прочих добродетелей. Ее отец был в плену ортодоксальных и консервативных взглядов и не одобрял развода. Что сделано, то сделано. Почему бы ей не вернуться к своему богатому мужу? Но это крошечная квартирка в верхнем Ист-сайде. И как сама Оливия была теперь не похожа на прежнюю. Помню, я однажды встретил ее на Первой авеню близ 66-й улицы. На ней было простенькое бумажное платье, а в руках корзинка с провизией и какой-то журнал. Если не считать туалета, она очень мало изменилась, и здесь, в кишащем людьми Ист-сайде, показалась мне даже более интересной, чем на Риверсайд-Драйв. Она предложила зайти к ней, и, поднявшись по каменной лестнице на четвертый этаж, мы оказались в ее новой квартире. Всего лишь кухня, которая служила одновременно столовой, и смежная с ней жилая комната. Но здесь было приятно и чисто, а из окон открывался прекрасный вид на реку. В комнате были все ее книги, пианино и пишущая машинка. Оливия объяснила, что поведение мужа вынудило ее избегать друзей и, в конце концов, не желая подводить их под неприятности, она решила спрятаться от всех. Она теперь пишет или пытается писать рассказы, стихи, очерки и даже пьесу. И если когда-либо ей удастся опубликовать результаты своих трудов, То она сможет жить счастливо, одна или еще с кем-нибудь, но во всяком случае свободно и независимо. Так, по крайней мере, она надеялась. Все же, начиная с этого времени, жизнь ее стала не легче, а труднее. Правда, не так уж надолго. По словам Оливии, Бранд, прежде чем возбудить дело о разводе, отправился к ее родителям и такого наговорила о ее поведении, что они перестали ей даже писать. Затем он наложил запрет на ее прежнюю квартиру и проданную мебель. «А мы все хорошо знаем, каковы доходы начинающего писателя, а в особенности, если он стремится писать серьезные произведения». Оливия же вдобавок еще не представляла себе ясно, что она может писать и что нравится публике. Поэтому в первый же год жизни в Ист-Сайде ей пришлось расстаться и с пианино, и с Вектролой. Похоже было, что ей угрожает настоящая бедность. Поистине дорогой ценой платила она за свои убеждения и идеалы. А затем... Но прежде чем перейти к дальнейшим событиям, мне хотелось бы рассказать о двух трогательных эпизодах, относящихся ко времени ее жизни в Ист сайде. Однажды вечером я зашел навестить Оливию, и она показала мне письмо, которое было подсунуто ей под дверь. Написал его поэт, один из тех пылких любовников, которые стремительным натиском покоряют сердца женщин. Он был не лишен дарования, писал стихи, Впоследствии он завоевал себе славу на полях сражения во Франции. Он узнал о ее невзгодах и о том, что она вынуждена скрываться. Прекрасно это было письмо, полное преклонения и искреннего чувства. Любая женщина была бы рада получить такое послание. Он говорил о ее белом задумчивом лице, ее темных волосах. Он сравнивал их с перламутром и черным янтарем. Она терпит нужду он был бы рад помочь ей. Но если она даже никогда больше не вспомнит о нем, никогда не удостоит его взглядом, все равно он будет вечно хранить память о ее облике, слышать музыку ее шагов. И затем, спустя две-три недели, она нашла на том же месте конверты с деньгами. Как видно, он решил, что она в самом деле голодает». Потом один из тех рабочих лидеров, о которых я уже упоминал, человек в своем роде выдающийся, разыскал Оливию и предложил ей помощь. Позже я как-то заговорил с ним о ней, и он сказал, что из всех женщин, сочувствующих рабочему движению, которых ему случалось встречать, Оливия не то что больше всех понимала, но была самой отзывчивой и умела воодушевить других». Она помогала нам во время стачек в Лоуренсе и Паттерсоне, сказал он, а это всегда сопряжено с опасностью, трудностями и риском. Она близко принимала к сердцу тяжелое положение рабочих, она сострадала голодным и угнетенным, но больше всего ее, пожалуй, увлекало другое — героизм, благородство, красота, которые она видела в этой почти безнадежной борьбе. Не нужно было даже близко общаться с ней. Поглядишь на нее и довольна. Своей улыбкой, своей верой она, казалось, воодушевляла людей. Мне она много дала. Пожалуй, можно сказать, что она меня вдохновляла. И вот однажды, еще в то время, когда Оливия жила в Ист-Сайде, я получила от нее по почте стихи. Они были адресованы мне, и мое имя стояло в посвящении. Перечитывая их, я понял, что эта женщина способна на нечто большее, чем паденная литературная работа, что она могла бы подняться до вершин подлинного творчества, где живут, мыслят и творят те, кто властвует над умами человечества. Я выразил ей свое искреннее восхищение стихами, тем, как она умеет тонко чувствовать и передавать движение человеческой души. Однако в наших отношениях не появилось ничего нового. Это была по-прежнему теплая дружба. Она знала, что я верно понимаю ее, вижу в ней мечтателя, вечно стремящегося к чему-то человека, который смотрит широко открытыми глазами на все явления жизни, задумывается то над одним, то над другим, но все же чувствует, что жизнь остается и навсегда останется неразрешимой загадкой, той единственной тропой, которая подводит нас к вратам красоты. Еще раньше я просил вас запомнить одного журналиста, который был в числе гостей на обеде у Оливии, когда я впервые посетил ее. Это был интересный человек, для меня во всяком случае. О нем стоило бы написать отдельную новеллу. Время показало, что он этого вполне заслуживает. Но новелла эта никогда не будет написана. Поэтому расскажу о нем здесь. Среди множества людей, которых я встречал в Нью-Йорке и время от времени принимал у себя, Джетро почему-то запомнился мне. Что-то в нем было такое, что произвело на меня сильное впечатление. Но что, однако? Порой спрашивал я себя. Он не был человеком высоко одаренным, или все-таки был. Грубоватый в своих вкусах и склонностях, любитель развлечений, вечеринок, банкетов, театральных премьер завсегда ты в мире кулисы богемы. Стоило, однако, час поговорить с ним, и мы видели, что это на редкость образованный человек, который по первоисточникам изучал историю, науку, искусство и умел применить эти знания в своей работе редактора и публициста. Но он был лишен той чуткости и тонкости, без которых, ну, вы сами понимаете. И вместе с тем была в нем какая-то червоточенка как будто временами в полнокровном голосе этого жизнерадостного человека, неутомимого спорщика, самоуверенного критика, проскальзывал чуть слышный, заглушенный, едва уловимый призвук уныния, сомнения, жалобы. Я всегда с удивлением замечал это. Прошло более полугода с тех пор, как Оливия была вынуждена перебраться в Ист-сайт и оттуда прислала мне свои стихи. «Я провел зиму на юге и месяца четыре не видел Оливии. И вот однажды раздался стук в мою дверь. На пороге стоял Джетро. Он только что узнал о моем возвращении, он хочет сообщить мне нечто важное». «Вы ведь один из самых близких друзей Оливии», — начал он. «Надеюсь, что так», — ответил я. «Видите ли, за последнее время, вы этого, конечно, не знаете», «Я очень сблизился с Оливией. Мы собираемся пожениться, как только будет решено дело о ее разводе. Сейчас уже почти все улажено, мы просим вас, когда придет время, быть у нас шафером. Это ее желание». И он посмотрел на меня так, словно хотел сказать. «Какая неожиданность для вас. Однако это так». «Да что вы говорите? Это чудесно, поздравляю», — ответил я. «Передайте сердечный привет Оливии». Но как же все-таки с разводом? Я думал, у нее ничего не вышло. Неужели достопочтенный Хабэ Бранд уступил? Все сделано и улажено, ответил он. Беда Оливии в том, что она непрактична. У нее удивительная способность выставлять себя в невыгодном свете. И все потому, что с самого начала она действовала неправильно. Но до сейчас речь не об этом. Мы все-таки поженимся теперь я сам взялся за дело. Я только что был у этого самого мужа, прежде чем пойти к нему, я заручился заверенными показаниями нескольких человек, которым кое-что известно не только о ней, но и о нем. Между прочим, кое-кого из них Бранд пытался подкупить. Вряд ли ему понравится, если подобные факты опубликуют споконские газеты», — Джетро ухмыльнулся. Я, впрочем, не сомневался, что он просто старается взять ее на испуг. Одним словом, я нанял в двух юристов, и мы втроем заставили его понять, что к чему. Я заявил ему, что хочу жениться на Оливии. В конце концов, он согласился, чтобы она начала дело о разводе здесь, в Джерси. Так что, видите, все это скоро будет кончено. Поэтому-то я и зашел к вам сегодня. Это известие поразило меня до крайности. Но, в общем, брак казался мне счастливым поворотом в судьбе Оливии, ибо Джетра во многих отношениях был надежный, солидный человек, весьма не неглупый и к тому же со средствами. Если он нравится Оливии, то в добрый час. Странно, конечно, что ее избранник не поэт или какой-нибудь герой, человек большого таланта был бы скорее под пару ее незурядной личности. Но, может быть, в Джетра есть что-то такое, чего я не заметил? Я призадумался. Между тем они поженились, и не где-нибудь, а в городской ратуше, и сам мэр, друг Джетра, официально скрепил этот союз. Я был среди присутствующих и расписался в книге брачных свидетельств. Незадолго до этого Джетра снял дом в верхнем Ист Сайде и с помощью Оливии под ее руководством обставил его. «Книги, книги, книги». Большая и уютная гостиная с камином, столовая, библиотека, отдельный рабочий кабинет для Оливии и такой же для Джетро на разных этажах. Несколько спален с ванными комнатами, новая пианино и виктрола. И как они всегда бывали мне рады. Они постоянно звонили, чтобы узнать, когда я приду к ним обедать». Но оба они в новых ролях верного мужа и верной жены невольно забавляли меня, ибо, подобно Оливии, Джетра Добрака вел далеко не добродетельную жизнь. Я с самого начала заподозрил, и чувство меня не обмануло, что в основе этого союза лежало не одно сродство душ и темпераментов совсем, что отсюда вытекает. Оливия, как я знал, была не только глубоко эмоциональной натурой, но еще и идеалисткой. Так почему же, в конце концов, она остановила внимание именно на Джетру? Его ум? Но разве он обладал таким живым прелестным умом, как у нее? Конечно же, нет. Ум его был трезвый и здравый, и сочетался с щедрым языческим темпераментом. Джетра был, к тому же, человеком очень образованным, но достаточно ли этого для нее? При ее эмоциональности, ярком воображении вечном стремлении вперед, пытливости, которая, казалось, ничем не могла успокоиться. Или для нее тоже наступило успокоение? Что же касается денег или его моральной и физической приспособленности к жизни, то я не верил, в особенности после того, как имел случай наблюдать Оливию в эстсайде, что для нее это качество может послужить приманкой. Но если не это, так что же? я часто внимательно приглядывался к каждому из них, особенно когда они бывали вместе. Зная Джетра его былую склонность к ночным увеселениям, а также прежнее непостоянство Оливии, я иной раз не мог удержаться от прозрачных намеков и каверзных вопросов. «Как вы все это себе объясняете, Оливия? Я думал, что вам больше, чем кому бы то ни было, эта тихая семейная жизнь среди кастрюлек и метелок должна бы казаться... «Ну, духовно скудный, что ли? Немножко пресный?» На что она обычно отвечала только взглядом или своей странной улыбкой Джаконды, а глаза у нее были продолговатые, темные, восточные, непроницаемые. Но однажды она сказала, «Есть многое на свете, друг Горацио». «Я так и думал», — ответил я. В другой раз, когда Джетро, повязав белый передник вокруг своей объемистой талии, хозяйничал на кухне, я сказал ему «Это выше моего понимания. В ночных клубах, наверное, горько оплакивают потерю самого усердного их посетителя». «Во-первых, — отвечал он, — вы видите, я занят, поджариваю ветчину. Во-вторых, вы, как я понимаю, пытаетесь посеять семена раздора на этой мирной ниве. Имейте совесть». Но, вопреки всем моим сомнениям, они, казалось, понимали друг друга. И вскоре, в течение первого же года, мне стало ясно, что же и все-таки сблизило. Я не знал раньше, что Джетра, прежде чем окончательно заняться журналистикой, лелеял мечту стать писателем. Теперь Оливия мне рассказала, что он пробовал писать рассказы, очерки, пьесы, но безуспешно. И, несмотря на всю свою внешнюю браваду, В глубине души он постоянно чувствовал неудовлетворенность. Именно это и было причиной того душевного надлома, который я всегда ощущал в нем, хотя и не понимал его происхождения. Со своей стороны и Оливия мечтала о том же, но она, хоть и была гораздо моложе, успела достичь большего. Правда, ей не удалось еще напечатать ни одного из своих произведений, но в ее письменном столе уже накопилось немало стихотворений, очерков, несколько рассказов и даже пьеса, по которым нужно было только слегка пройтись опытной рукой, чтобы придать им завершенность».